Однако никому ни до чего нет дела, только бизнес, вернее, его зыбкая тень, погоня за иллюзией. Женаты? Нет. И никогда не были? Нет. Значит, как и я, лишены счастья отцовства, Ча. Да, чуть поколебавшись, ответил Штирлиц. лишён Но у вас были дети, просто вы их мало видели». «Вы меня верно поняли. Вам неприятно об этом говорить? Горько. Сколько вам лет?» «46, Дон Хосе. Выглядите значительно старше. Зато умру здоровым. Постучите по дереву, Ча». Штирлиц прикоснулся к старинному столу, побарабанил по нему пальцем. Ничто так легко не угадывается, как возраст дерева. — Возраст моды, — поправил профессор, — дерево старше моды. Этот стол начала девятнадцатого века, на дерево, я полагаю, вылеживалось лет 20 Лучшая чилийская порода. Кстати, искусство мебельного производства здесь налаживали швейцарские и немецкие иммигранты. В Кордове живет Дон Клаус Манратс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 поэзии удел избранников сладостная трагедия индивида чувствующего мир кожей